19. Спустя два утра Белизарий услышал на кухне тихое пение. Войдя туда, он с удивлением понял, что способен сказать доброе утро Марии и святому Матфею, которые там были. Они вели себя совершенно прилично, возможно, даже более того. Мария копалась в недрах кухонного процессора, напевая любовную песенку 23 века. Мозг Белизариуса быстро вычислил мелодию, старый хит под названием «Примерь мои боты», смесь второй волны индонезийского рок-ревайвла и британского постпанка. Святой Матфей благословил Белизариуса, вися над телом, в котором он находился. Большая голова с наморщенным лбом с картины Караваджо «Святой Матфей и Ангел» неподвижно висела в воздухе. Вокруг него основали миниатюрные автоматы, над каждым из которых висела маленькая голографическая голова святого Матфея. Другая, с длинными вьющимися волосами, бородой и расслабленным выражением лица. «Они не из караваджа», — сказал Белизариус. «Другая закономерность, работая кистью». «Пауло Веронезе», — ответил святой Матфей. «Для себя, конечно же, я не могу использовать Веронезе». Но автоматам это придает некоторую долю мягкости. Не думаете?» Каждый из миниатюрных голографических голов поглядел на Белизариуса с выжидающей мягкой улыбкой. Ух, «Как трогательно!» — неуверенно сказал Белизариус. «Эти автоматы — финальный вариант для операции». «Прототипы для проверки верности заложенных принципов», — ответил святой Матфей. Белизариус осторожно двинулся вперед, стараясь не наступить на них. «Ты теперь одежду носишь?» — спросил Белизариус, увидев длинную полосу блестящей ткани, свисающую с шеи металлического тела почти до пояса. «Мисс Фока подметила, что неоконченное тело не совсем вяжется с божественностью моего лица», — ответил святой Матфей и сделала мне тогу из одного из своих шарфов. Белизариус налил себе кофе. Это выглядит необычно. Святой Матфей повернул голографическую голову к Мари, которая невинно улыбнулась, и и разгладил ткань тоги с металлическими руками, но выражение его лица стало менее беззаботным. Так я смогу принимать исповедь, сказал он. «Когда у тебя будут обращенные», — сказал Белизариус. «Вы станете первым». Мария, заговорил Белизариус, наклоняясь в сторону от святого Матфея. «Ведь эта ткань не взрывчатка, не так ли?» Святой Матфей резко повернул голографическую голову в ее сторону, нелепо приподымая брови. «Беал!» «Разве я сделала бы такое?» — с видом ответила Мари. «И как бы я смогла всучить это Мэтту? Он же не дурак. Он бы... понял?» Голографическая голова рывком повернулась обратно к Белизариусу. Тот прищурился, разглядывая фактуру ткани, потом осторожно потёр её пальцами. «Ты это проверил?» — спросил он. «Конечно проверил», — ответил святой Матфей. Странное ощущение. Она синтетическая, но определенно не взрывчатая, сказал святой Матфей. Она лучший специалист по взрывчатке из всех, кого я знаю, с сомнением сказал Белизариус. Святой Матфей погладил тогу. Мне была нужна тога. Я ее проверил. Она не взрывчатая. «Если мисс Фок снова устроит какой-нибудь фокус, то поставит на карту свою репутацию и вынудит тебя убеждать меня, чтобы я выбросил нечто, что мне нравится. Вы это решили сделать?» Голова с жестким выражением лица повернулась к Мари. «Что я решила сделать, так это подумать насчет любовных проблем Бела, ответила Мари. У меня нет любовных проблем. Конечно же есть. У тебя и у Кассандры есть прошлое, а еще вы чудные и упертые совершенно одинаково. Вы созданы друг для друга. Тебе надо совершить величественный и романтический поступок, чтобы завоевать ее. Ну, песню спеть. У меня нет любовных проблем. Мари закатила глаза и перезапустила кухонный процессор. Кухню начал наполнять запах выпекаемого хлеба, смешанный с каким-то еще органическим запахом. что ты готовишь?» — спросил Белизариус. «В отказ ушел», — сказала Мари на рисованной голове. «Хватит менять тему. Я пробую новый рецепт». «Пахнет не похоже на еду», — сказал Белизариус. «А это и не еда», — ответила Мари. Святой Матфей начал суетливо шевелиться. Осторожно потрогал тогу, которая, казалась прилипла к телу, в котором он находился. Выписанные кистью брови встревожно приподнялись. Белизариус попятился. Мари смотрел на все, прищурившись. «Уже достаточно, Бел, сказала она. «Это не будет слишком сильно». «Что не будет слишком сильно?» — взвизгнул святой Матфей. Тогой сверкнула вспышка, раздался громкий хлопок. От сложных механизмов искусственного тела повалил дым, и оно осело на пол, сползая вдоль стола. «Опля», — сказала Мари, — «сработало». «Мой мозг!» — завопил святой Матфей. «Кто-нибудь, защитите мой мозг! Я не могу пошевелиться!» Крохотный автомат подбежал к обмякшему телу и вынул браслет из ниши под шеей. «Видишь», — сказала Мари Белизариусу, отмахиваясь от черного дыма, — «это не было взрывчаткой. Прошло все анализы и стало взрывчаткой лишь при взаимодействии с определенными органическими испарениями». «Не это необходимо для нашей операции», — сказал Белизариус. «У меня есть хобби. А почему у тебя нет никаких хобби, а, Белл?» Крохотный автомат спасся бегством из кухни, унося повизгивающего святого матфея. На лице голографической головы с картины Караваджо была паника. Она покачивалась, смешиваясь с крохотными голографическими головами кисти Веронезе, у которых были удивленно подняты брови.